Рассказывают также, что Федотов вместе с тренером Спартака по реабилитации Владимиром Паненковым каждый день садились за умный компьютер последнего, вносили туда мельчайшие данные о состоянии здоровья каждого игрока, вы спрашивали футболистов о самых незначительных деталях их здоровья. Ващек говорит, сейчас можно задаться вопросом, почему разгребать завалы должны были не Щукин и Чернышев, а ни в чем не повинный Федотов, добрейшей души человек, с которым у всех игроков были великолепные отношения. «Может, из-за этих отношений Спартак, почти не готовясь к матчам, и разгромил бухарестское динамо 4:0, а человек все эти месяцы, по сути, сидел на пороховой бочке. На допинг-тесты за это время вас часто возили спрашивают «Спрашиваю Деменко». «По-моему, еще раза два. В течение, кажется, месяца все эти процедуры продолжались, и после второй поездки в лабораторию нам сказали, «Все, вы чистые. Кажется, это было за дня четыре до матча Кубка УЕФА с бухарестским «Динамо».» «Брамонтан»? К моменту той игры, если оставался у игроков, то в ничтожно малых количествах. Тесты в Москве их не показывали, так что эта победа была футбольной, а не фармакологической. «Радость после той игры была очень большая», — рассказал мне один из «Спартаковцев». «Давно мы уже ничему так не радовались, потому что все знали, чего эта победа стоила». С католиным оставшимся после ухода Щукина единственным врачом, исполняющий обязанности главного тренера, почти не общался — Добрейший Федотов, говорят, готов был задушить главврача собственными руками. Ведь если бы кто-то из крайне ослабленных игроков однажды упал замертво, а такое было совсем не исключено, то как руководителю держать ответ пришлось бы ему, Федотову. Во всей этой истории, в принципе, не может быть положительных героев, а потому все то, что было сказано о Щукине, судя по имеющейся информации, ставшим инициатором применения брамонтанов в «Спартаке», вовсе не обеляет главврача Катулина. Так как о Катулине в футбольно-медицинских кругах не спорят, кажется, ни о ком. Причем количество врагов, особенно среди врачей старшего поколения, значительно превосходит число его друзей. К последним безоговорок можно отнести только Червяченко. Вину Катулина как главврача экс-президент Спартака не отрицает, но подчеркивает, что до и после этого специалиста травматизм в Спартаке был намного выше, чем при нем. И что методы работы он использовал куда более современные, нежели доктора старой обоймы. И вот что занятно. Спартаковские игроки-ветераны относятся к Катулину, в отличие от Щукина, относительно терпимо, даже признавая, что он участвовал в их одурманивании. Даже свидетельствуя, что Катулин их обманывал, когда сначала говорил, что никакого допинга не дает, а потом все-таки вынужден был признать обратное. Может быть, участие в последующем процессе очищения замаливает для игроков те катулинские грехи. Спартаковцы наверняка относились бы к Катулину менее терпимо, зная не об одной истории. По данным из заслуживающего доверия источника, он, стремясь обелить себя в глазах Червиченко, заявил президенту, что игроки не только знали о том, что принимают допинг, но и сами в перерыве матча с «Динамо» попросили накачать их таблетками, чтобы ноги побежали. «Как вы можете это прокомментировать?» – спрашиваю его Щука. «Как полный абсурд. Я-то, будучи запасным, в перерыве сначала разминался на поле, а потом вернулся в раздевалку попить чайку. Но в любом случае уверен, что такого быть не могло». Не надо считать игроков умалишенными. Разобраться с врачами, так сказать, по-мужски, желания у команды не было, интересуюсь у Деменко. Будь команда попроще, возможно, что-то такое и произошло бы. Но это все-таки «Спартак» уровень. Хотя и было всем очень неприятно, но такого, чтобы на кого-то с кулаками и в мыслях не было. Это смотря у кого. Во щук говорит по-другому. Катулин виноват. Но он и выправить положение старался, тогда как Щукин сбежал, как крыса с тонущего корабля. «Думаю, если бы в тот момент мы где-то его увидели, ему могло бы не поздоровиться». Эти наброски к портретам докторов Щукина и Катулина, наверное, помогли вам в понимании того, что происходило в «Спартаке», но главное тут в другом – В наших клубах врач воспринимается не как самостоятельная независимая величина, а как чей-то человек. Василькова считали человеком Романцева. Но люди Романцева на каком-то этапе оказались не нужны Червиченко разочаровавшемуся в титулованном тренере. Например, начальника команды Валерия Жиляева, уже много десятков лет занимающегося пропиской и регистрацией игроков, их службой в армии, пробиванием квартир, гаражей и так далее, вернули в пожарном порядке только потому, что без него в «Спартаке» начался полный завал с документацией. Вместо же Василькова президент выдвинул на первой роли своего человека – Катулина. А Чернышов привел собственного протеже Щукина, которого, как выяснилось, достаточно и не знал. Личная преданность в категории достоинств у нас в стране почти всегда стоит выше профессионализма. И от этого очень многие беды. О чем знали и не знали главный тренер Чернышов и президент червяченко Это самая важная, но и самая скользкая тема. По элементарной логике, врачам нет никакого смысла рисковать своей работой и репутацией, если насчет допинга нет распоряжения сверху. Можно еще было предположить, что доктора дают игрокам допинг ради премиальных за победы, которые получат и они сами. Но, как выяснилось, в «Спартаке» того времени административный персонал, в который входили врачи, находился на твердом окладе. Их интерес тогда и вовсе не ясен. Тренеру уже нужен результат здесь и сейчас, иначе в особенности, если у него еще нет устойчивого авторитета, он будет уволен, что, собственно, и произошло с Чернышевым. Впрочем, оперировать соображениями элементарной логики в вопросах подобного масштаба нельзя. Нужны неопровержимые доказательства, на карту ставится, может быть, вся тренерская судьба. Между тем, болельщики с гостевой книги «Спартака» в интернете дали Чернышеву незавидное прозвище «фармаколог», Причем, если поднять архивы, первый раз это слово было произнесено в данном контексте 24 сентября 2003 года. То есть уже после его увольнения из Спартака. Но еще более чем за полтора месяца до обнаружения Брамонтана у Титова после Уэльса. То есть о сентябрьском сугубо внутреннем скандале болельщики и инсайдеры были в курсе уже тогда. Ващук рассуждает. Точно об этом судить не могу, но, думаю, все шло от главного тренера, потому что только он может определить уровень готовности команды и решить, как его повысить. Видимо, тренеры посчитали, что команда не готова. У Деменко однозначного мнения на этот счет нет. Сначала я думал, что Чернышев был в курсе, и разговоры такие в команде ходили, и за результат отвечал он, главный тренер. Но потом мы как-то с ним поговорили, и он поклялся. «Макс, ты можешь верить мне или нет, но я и близко ничего не знал», говорил Андрей Алексеевич так, что ему трудно было не поверить. «Я скажу честно, поверил. Но правду, боюсь, никто никогда не узнает, ведь ни один участник всей этой истории так и не признал своей вины. Ни президент, ни главный тренер, ни врачи, которые сыпали мудреными медицинскими терминами и ввалили все друг на друга. Оба источника в верхах того «Спартака», утверждавших мне, что Чернышов обо всем знал, были анонимными. А потому оставлю право каждому читателю решать все для себя». Лично мне очень бы хотелось верить, что этот общительный, воспитанный и умный молодой тренер сам стал жертвой самоуправства врачей. Николай Дурманов утверждает, что с такими случаями сталкивался. Занятные то, что оба врача, обвиняют друг друга, допустили, что главный тренер мог ни о каком допинге не знать. Впрочем, опять же, верить Чернышеву или нет, каждый должен решить сам за себя. Что же касается игроков, то они могут только подозревать, как все было на самом деле. В своих умозаключениях прямых доказательств Они привести не смогли. Позиции же червяченко выглядят практически неуязвимыми. Он ведь, в конце концов, после сентябрьских событий принял меры, сменив штаб. Рассказывают о двухчасовом аутодафе, которое экс-президент Спартака устроил в своем кабинете главному тренеру перед тем, как отправить его в отставку. Один из источников свидетельствует, что руководитель клуба, подобно злому следователю, применял во время этого разговора крайне жесткие методы и чуть ли не силой вытащил как из Чернышова, так и из Щукина признательные показания. Но доказать это невозможно. А как Червиченко объяснил команде увольнения Чернышова и Щукина, спрашиваю Деменко? Сказал, что это из-за допинга? Нет, никак не объяснил, просто уволил. Всю остальную информацию мы узнали из прессы.